Глава восьмая. К обеду снег растаял и превратился в болотистую жижу, которая отлетала от колес, заляпывала не только бока машины, но и лобовое стекло. Дворники мельтешили, не столько очищая стекло, сколько раздражая. Дэн напряженно всматривался в тонувшую в тумане дорогу, боясь пропустить нужные указатели. Настроение было под стать погоде, хмурое, серое и беспросветное. Он уже жалел о том, что ляпнул вчера Лизе о том, что он ее любил. Сказал и понимая, что своими словами только разбередил девушке душу и встревожил. Всю бессонную ночь он корил себя за эти слова. И не только потому, что дал ей ложную надежду, а от того, что не знал, как теперь уберечь её от страшной новости. Что ей сказать? И вправе ли он рассказывать ей о своём открытии? Он так и не перезвонил Лизе. Хоть и видел на телефоне её пропущенные звонки. Но не только потому, что не знал, как сказать ей о вчерашнем открытии сколько потому, что решил подтвердить или опровергнуть его. С раннего утра Дэн отправился по оставшимся московским адресам, по которым проживали две другие погибшие девушки-гадалки. Одна из них поскользнулась на подоконнике во время мытья стекол, но позже нашелся свидетель того, как девушку кто-то столкнул в окно. Другую женщину убил уличный грабитель. Дэн все это знал от Ивасина. Но желал узнать, навещал ли ясновидящих незадолго до смерти некий мужчина, как было в случае Светланы Яблочкиной и жившей в подмосковном городе Альфии. Конечно, к гадалкам постоянно ходили клиенты, мужчины в том числе. Но Дэна интересовал один конкретный, с очень запоминающейся внешностью. С его талантом легко завязывать беседы и раскручивать на нужные ему темы собеседников, в данном случае соседок погибших. Ему удалось узнать, что незадолго до гибели к молодым женщинам действительно приходил некий мужчина, В одном случае это был неизвестный по описаниям Дэну молодой человек, а в другом соседка, как и в случае со Светланой Яблочкиной, по фотографии узнала Рона. Оставалось выяснить, с кем встречалась Альфия. Поэтому Дэн, не заезжая домой, отправился в Подмосковье. Он не только собирался поговорить с соседями Альфии, но и раз уж так складывались обстоятельства узнать что-то о погибших в пансионате подростках. Еще из ночного разговора с Ивасиным выяснилось, что дом, который описала Лиза, тоже находится в Подмосковье, в городке, располагающемся неподалеку от того, в который направлялся Дэн. Простое ли это совпадение? Новостей о Дине больше не было. И это лишь усугубляло мрачность настроения. Дэн уже и не помнил, когда у него бывали такие паршивые дни. Словно желая его добить, ему еще позвонил редактор Петрухин и, срываясь от гнева на виск, проорал, что теперь закроет Весенину все ходы на телевидении чтобы об экранизациях он отныне даже не мечтал. А все из-за того, что Дэн слил его контакты полиции. В связи с исчезновением Дины и у Петрухина тоже брали показания. «А чего ты так нервничаешь, если ни при чем?» удивительно спокойно спросил Дэн. Петрухин взвизгнул, захлебнулся истеричными проклятиями в адрес пронырливых графоманов и отключил вызов. Когда Дэн ему перезвонил, выяснилось, что редактор заблокировал его номер. «Ну что ж». Этим ты подтвердил, что все тут нечисто». Пробормотал Дэн и швырнул телефон на пассажирское сиденье рядом с собой. Положа руку на сердце, ему было уже совсем не до сценариев и грез о большом кино. Дина пропала, и Дэн чувствовал вину за то, что втянул ее в эту историю. Лиза, возможно, тоже в опасности. Рон знал о ее способностях. Какие у парня были планы на девушку? Наметил ли ее в жертву, как погибших еще до знакомства с ней гадалок или... Их знакомство оказалось случайностью. Дэну хотелось думать, что случайностью. Светлана Яблочкина проживала неподалеку от университета. Возможно, Рон ехал в тот день к ней и увидел в автобусе Лизу. Конечно, то, что мужчина навещал несчастных женщин перед смертью, не означает, что их убийца он. Но слишком уж подозрительными выглядели его визиты к ним. Не гадать же, к ним он ходил. А его внезапное исчезновение вполне можно расценить как то, что он почувствовал опасность. Что, если с Лизой ничего не случилось лишь потому, что Рон вынужден был исчезнуть? Или он действительно в нее влюбился и потому не тронул? А в нее можно влюбиться. Воображение тут же нарисовало Дэну Лизу. Ее огромные и черные, как беззвездная ночь глаза, сплетенные во множество косичек волосы, трогательную алмазную капельку пирсинга и бледные губы. Совсем юная, но не по годам взрослая. Немного наивная, необычная, особенная не похожая ни на кого другого. Живёт мечтами и ожиданиями, закрылась в своей потере, как в раковине. Как сказать ей о таком открытии? Так, чтобы не напугать и не разбить ей ещё больше сердца. Может, позвонить вечером Ивасину и спросить совета, как быть? Пётр, конечно, по голове его не погладит, может, даже разорётся, потому что Весенин лезет не в своё дело. Но поможет. Задумавшись, Дэн чуть не пропустил нужный поворот. Пришлось резко перестраиваться. Сзади возмущённо посигналили. Дэн мигнул в качестве извинения фарами и прибавил скорости. Туман рассеялся, но пошёл то ли дождь, то ли мокрый снег. Лобовое стекло мгновенно покрылось крупными кляксами. Дворники уже еле справлялись. В такую погоду только дома сидеть с кружкой кофе и за компьютером. Работать или смотреть кино, а не играть в детектива. Дэн так и не решил. Звонить ли ему и Васину с признаниями в том, что он, несмотря на запреты, сунулся все-таки туда, куда его не просят. Но как тут оставаться в стороне, если Динка пропала? Да и Лиза. Надо ей позвонить, чтобы просто успокоить. Нехорошо он с ней поступил, оборвав разговор и не ответив на ее звонки. Он ей позвонит. Обязательно. Только чуть позже. После визита в дом, в котором жила раньше Альфия. Дэн припарковал машину в уже знакомом ему дворе и вышел под снега дождь с непокрытой головой. И пусть Мария Васильевна не видела посетителя Альфи, с которым девушка якобы ссорилась, неважно. Есть другие жительницы. Но Марию Васильевну все же навестить стоит. Она ему поможет. Однако, видимо, удача на сей раз отвернулась от Дэна, потому что Марии Васильевны дома не оказалось. А другие соседки, которых он встретил во дворе, Молодая мамочка, девушка с собакой и пожилая женщина с хозяйственной сумкой о посетителях Альфии ничего не знали, зато узнали его. Взрослая дочь женщины, которой он помог донести сумку до квартиры, и Дэну пришлось подписывать книги тут же, вынесенные ему поклонницей. Может, напоить вас чаем? У нас и домашние пирожки есть. Робко предложила молодая женщина. Ее пожилая мать засуетилась, заулыбалась гостеприимно. И Дэну ничего не оставалось, как согласиться. Тем более, что время обеда уже давно прошло, а он даже не перекусил. Хозяйки угощали его домашними пирогами, вареньем и шоколадными конфетами из коробки, открытые по такому случаю. Беседа шла на удивление легко, будто Дэн уже бывал раньше в гостях в этом доме. Старшую хозяйку, Ирину Петровну, волновала, чтобы гость не ушел от них голодным. Младшую Татьяну интересовала работа Дэна над новой книгой. «Я только её начал». Уклончиво отвечал он и всё пытался перевести разговор с собственной персоной на Альфию. К сожалению, ни Татьяна, ни Ирина Петровна соседкой знакомы почти не были. Правда, Татьяна припомнила, что года три назад приводила к гадалке свою подругу. «И как? Сбылось гадание?» — поинтересовался Дэн. «Ну, что-то, да, я и не знаю. Надо бы у Лена спросить. Ой, а можно я с вами сфотографируюсь? А то мне ведь не поверят». И Дэн вынужден был фотографироваться с хозяйками, позировать и улыбаться. «А вот этого мужчину вы у нее среди клиентов не видели?» После того, как фотосессия закончилась, Дэн показал на телефоне изображение Рона. «Нет», — ответила после долгой паузы, в которую рассматривала снимок Татьяна. Ирина Петровна подтвердила, что никого похожего на этого мужчину в их подъезде не видела. Дэну кратко и бросил взгляд на часы. «В гостях хорошо, тепло и вкусно» но у него еще не закончены дела. Надо съездить в соседний поселок, где находится описанный Лизой дом, и узнать хоть что-то о погибших подростках. То, что сегодня суббота, и школа наверняка закрыта, он вспомнил слишком поздно. Но жительницы наверняка слышали о той трагедии. «Обычные пацаны», — ответила Татьяна на его вопрос. «Кто-то из неблагополучной семьи, кто-то из вполне себе нормальной. Там, где есть отец, мать, и оба не пьют». «У моей подруги сын учится в параллельном классе». Он рассказывал, что слышал, как мальчишки собирались ночью на стройку. Дэн сделал мысли заметку. Этот случай никак не относится к напугавшим Лизу новостям о массовых случаях самоубийств среди подростков. Хотя он сам внимательно прочитал новости и тоже ужаснулся. «Пацаны же как? Любят кого-то попугать и сами попугаться. Адреналина ищут», — продолжила Татьяна. Стёпка, сын подруги, рассказал, что в ту ночь парни собирались испытать Рыжего. Рыжий — это тот мальчик, который пропал, Егор, кажется. Его до сих пор не нашли? До сих пор. А Лиза его видела, — мысленно ответил Дэн, но вслух ничего не сказал. И никаких вестей? Никаких. Продолжает искать, но пока ничего. «Об этом случае весь город гудел», — вмешалась Ирина Петровна. «Только у нас он не первый. До этого бездомные были, но о них как-то молчали». «То есть хотите сказать, что в пансионате уже случались убы несчастные случаи?» встрепенулся Дэн. «Это уже интересно». «Случались. Находили бездомных, только считали, что они либо от голода, либо от холода, либо от болезни умирали. А уж как случилось такое с подростками, так и загудели в городе». «Ещё бы! А когда в пансионате нашли первую жертву? Ещё во время строительства туристического комплекса или позже?» «Да позже», задумалась Ирина Петровна. «Первая Альфия была, хоть и не совсем на стройке её нашли, а рядом, а уж после там и начало твориться. Сейчас вот на маньяка думают, может, он и Альфию тоже, а тогда на грабителя или на насильника грешили, но никого не нашли». Дэн поторобанил пальцами по столу, обдумывая новость, и совершенно забыл, что находится в гостях. Поэтому вопрос Татьяны застал его врасплох. «А вы это всё для новой книги узнаёте?» «Отчасти». «Милые дамы, к сожалению, вынужден попрощаться». Дэн состроил скромную мину. «Уже четвертый час, а у меня еще одна встреча». «Ой, как жаль», — искренне огорчилась Татьяна. «А можно я вам письмо напишу? Я вас давно читаю. Не только книги, но и блог». «Пишите». Улыбнулся Дэн и поблагодарил хозяек за гостеприимство. Он не смог не заехать по дороге к пансионату, хоть воспоминания, связанные с ним, были не самыми лучшими. Это глупость — вновь испытывать судьбу и лезть туда, где недавно чуть не расстался с жизнью. Но мрачность аллеи, умирающего в запустении здания, манила. Дэн решил просто посмотреть на пансионат издали, не заходя на его территорию. Ворота оказались неожиданно распахнутыми. Даже проржавевшие цепи в прошлый раз свившиеся змеей на створках не было. Велик был соблазн пройтись аллеей, и Дэн все же, вопреки всем уговорам здравого смысла, Вступил на дорожку. Загадка пансионата не давала покоя. Кто там обитает? Кто убивает людей? Кто эти черные тени? Переодетые люди или потусторонние существа? И почему они в тот раз будто послушались или испугались Лизы? Могла ли она им что-то мысленно приказать? Лиза отрицает свою причастность к случившемуся, но тем не менее. Дэн остановился и снял фасад издали на телефон. Воображение уже рисовало ему похожее здание в мрачной рамке пасмурного неба на страницах его новой книги. Дина бы сказала, что он неисправим. Мысли о пропавшей подруге отрезвили. Дэн спрятал телефон в карман и развернулся, чтобы вернуться к машине. Обратная дорога предстоит дальняя, а он еще собирается в соседний городок. Но в тот момент, когда уже направился к воротам, он заметил боковым зрением какое-то движение. Дэн резко обернулся и увидел высокую фигуру в плаще и накинутом на голову капюшоне. Бегом направляющееся из здания к выходу. Увидев, что его заметили, неизвестный остановился, а затем развернулся в противоположном направлении. Дэн не стал дожидаться, появится ли кто-нибудь еще из здания. Быстрым шагом вышел с территории, сел в машину и на всякий случай заблокировал двери. Выезжая на дорогу, он увидел припаркованный в кустах черный джип, и уже позже с досадой подумал, что надо было запомнить его номер. Вскоре ему пришлось свернуть на узкую проселочную дорогу, соединявшую два загородных шоссе. Навигатор указал этот маршрут как наиболее короткий, и Дэн, желая сэкономить полчаса пути, послушался. Дождь превратился в густой мокрый снег, который таял, едва коснувшись мокрой земли. Дэн уже не объезжал несметное количество ям, а через них, будто на танке. Машину трясло на выбоинах, она опасно кренилась и чудом не застревала в грязи. Забуксовать на этой дороге — это верхняя удача. За все время пути ему не встретилось ни одной машины, как и ни одного населенного пункта. Слева простирались бескрайние поля, справа был ничем не огороженный крутой склон, под которым хаотично росли хвойные деревья. «Куда ты меня завёз, дурень?» Ругнулся Дэн в адрес навигатора, который упрямо сигналил зеленой стрелкой указывая путь через непролазное болото, в которое превратилась дорога. Спасибо, что еще хоть показывает, а то ведь может и зависнуть, с него останется». Одной рукой удерживая руль, Дэн другой вытащил из кармана телефон и установил его на подставку. Затем набрал номер Лизы и включил громкую связь. Девушка ответила сразу, так, словно ожидала звонка. В трубке раздавался какой-то шум, похожий на гудение машин, шорохи и разговоры. «Лиз, ты где?» От беспокойства он даже не поздоровался. Лиза не стала его поправлять, вместо этого растерянно ответила. «На улице. У меня одно дело». «Хорошо». Дэн сделал глубокий выдох. «Постарайся вернуться поскорее домой и никуда не выходить». «Что случилось? Вы меня пугаете». «Ничего не случилось, и я тебя не пугаю, но беспокоюсь». «Почему?» «Действительно, почему?» «Дурацкий выходит разговор». Но от чего в разговорах с ней он моментально глупеет и становится косноязычным? Он, который столько раз выступал на публике, который умеет разговорить даже камень и очаровать беседой женщину любого возраста, а с Лизой все выходит банально тупо. То вопросы ей нелепо и задает, то пугает и ничего не объясняет. Лиз, я сейчас в дороге. Могу я вечером к тебе приехать? Значит, что-то случилось? Не спросила, а констатировала факт она, а затем. Зазвеневшим от напряжения голосом, спросила. «Это новости о Дине или Ароне? О, «О Дине новостей нет, пока. Кроме той, что нашли здание, похожее на описанное тобой. Я туда, кстати, сейчас и еду. Но Дины там не было. Уже, возможно, не было». «Мне жаль. Я надеялась помочь». «И ты помогла». В зеркале заднего вида Дэн заметил идущий следом за ним черный внедорожник. Джип ехал на высокой скорости, и когда догнал Nissan обогнал его слева через поле. Дэн, почти уверенный в том, что именно этот джип видел возле пансионата, нагнулся вперёд, стараясь рассмотреть номера. Но те оказались надёжно замаскированы грязью. «Вы можете приехать ко мне прямо домой. Я буду вечером, часа через два», — сказала после недолгой заминки Лиза. Голос её на этот раз прозвучал тихо. Поняла, что новости будут тароня и нехорошие. «Часа через два, я надеюсь, уже вернуться в столицу». «Позвоните мне, когда будете подъезжать». «Обязательно». «Дэн?» — спросила и замолчала. «Говори, Лиза». «Вы ведь о Роне что-то узнали?» «Лиз». Обогнавший его джип внезапно развернулся и понёсся теперь навстречу ему на всей скорости. «А чтоб тебе собака?» — выругался Дэн и вывернул руль, пытаясь уйти от столкновения. Ему удалось избежать лобового, которое на такой скорости оказалось бы фатальным. Но джип задел его по касательной. Раздался громкий звук удара, машину сильно тряхнуло. «Дэн!» — закричала Лиза, услышав трубки грохот и скрежет. Ответить Дэн не успел, потому что джип, этот неповоротливый, на первый взгляд монстр, уже успел развернуться и с силой ударить Ниссан в бок. На шоссе машина Дэна вылетела бы на другую полосу, но здесь перевернулась и, кувыркаясь, полетела по склону вниз. В то субботнее утро Лиза проснулась неожиданно отдохнувшей, бодрой и полной сил. Словно и не случилось накануне страшного происшествия, когда рыжий попытался ее убить. Будто и не засыпала она, ослабевшая после боли и кровотечения. Может, все дело было в том, что она проспала столько часов, может, потому, что ее сны были спокойные, а не тревожные. А может, и потому, что она во сне чувствовала себя защищенной. Кот Морис всю ночь пролежал рядом, успокаивая и согревая своим присутствием, а в снежных снах ее защитником неожиданно выступил писатель Весенин. Думать о Дене утром, когда сны растаяли вместе со вчерашним снегом, было отчасти неловко, так, словно поцелуй и танец между ними, ей не приснился, а случилось все на его. Или старалась не думать, хоть мысли то и дело возвращались к этой смущающей ее теме. Ей даже захотелось зайти в интернет и прочитать интервью писателя просмотреть его фотографии со встреч с читателями и поискать его книги. Но вместо этого Лиза открыла поисковик и забила в него совершенно другой запрос. Дэн невольно подал ей идею. Когда она описывала ему то ли склеп, то ли часовню, в которой встретила призрака Владлена, Дэн сказал, что попробует по описанию отыскать это место. Что даже вроде есть у него какой-то знакомый, который хорошо знает столичные памятники архитектуры. Так что мешает ей самой найти это место? Лиза потратила добрую часть утра, но все же сумела найти искомое. Это оказалась и правда часовня, построенная в XVIII веке, пережившая два пожара и две реставрации. Историческая справка оказалась слишком скудной, но Лизу интересовала вовсе не она. Главное, она узнала адрес. А когда забила маршрут в Google Maps, то удивленно присвистнула, потому что часовня располагалась через две улицы от той, на которой проживал убитый экстрасенс. Может, так статься, что Владлен при жизни любил прогуливаться туда. Может, считал часовню местом своей силы или там разряжался и отдыхал. Но, тем не менее, Лизе отчасти стало понятно, почему его призрак облюбовал это место. Просто потому, что Владлен мог любить его при жизни и искать там покоя. После того, что случилось накануне, это было сущим безумием вновь искать на свою голову приключения, которые вполне могли стоить ей жизни. Но Лиза чувствовала, что Рыжий от неё не отстанет. Он вновь появится. Что-то ему от неё надо. Как-то он оказался к ней привязан. Только на этот раз Лиза уже будет готова к его появлению и не даст застать себя врасплох. Её ошибка была в том, что она забыла о защите. Фатальная ошибка. Инга, узная об этом, отругала бы её, а может, от страха, наоборот, не нашла бы, что сказать. Первое правило, которое Инга ей буквально вдалбливала ещё с детства — Гласила, что нельзя забывать о защите. «Двойка!» — Лиза невольно улыбнулась и погладила вспрыгнувшего ей на колени Мариса. День стремительно шел на убыль. Еще пара часов, и начнет темнеть. Время обеда Лиза, занятая поисками в интернете, пропустила. Поэтому ничего не оставалось, чтобы опять перекусить бутербродом. Торопливо собраться и, наоборот, тщательно и без спешки поработать над защитой. «Не бойся, на этот раз все будет в порядке» сказала она следившему за ней взглядом Марису. «Я не безоружна, как вчера». Кот подошел к ней, и, будто давая добро, потерся головой о ее ногу. Она вышла из дома, одетая не только в теплую непромокаемую куртку, но и в кокон тройной защиты. Взяла такси и отправилась по найденному в интернете адресу. Вышла Лиза немного раньше, чтобы во время небольшой прогулки собраться с мыслями и настроиться на непростой контакт. Теперь, когда она с каждым шагом приближалась к часовне, её смелость таяла. В какой-то момент Лиза, всерьёз засомневавшись в правильности своего решения, собралась уже повернуть назад. Но тут ей позвонил отец, и она присела на лавочку в начале аллеи. «Па», — ответила Лиза и невольно улыбнулась. Отец обычно передавал ей приветы через Ингу. Сам же звонил реже, и разговоры их всегда были короткими. Папа просто не умел долго общаться по телефону, всегда говорил кратко и по существу. Вот и на этот раз, едва поздоровавшись с дочерью, сразу же её известил. «Лиз, я покупаю билеты. Инга по тебе соскучилась». «Но когда?» — испугалась Лиза. «Именно сейчас, вот именно сейчас приезд родных будет совсем не кстати, хоть она и соскучилась по ним». «Инга хотела лететь к тебе хоть завтра, но я уговорил её подождать до следующего месяца. У меня там небольшая пауза наклёвывается». Лиза невольно перевела дух. «Конечно, пап, я буду рада». «Правда?» От чего ты усомнился, Чернов? А то вдруг у тебя там свои планы? Нет, у меня никаких планов. Но в этом месяце я тоже занят. У нас контрольные за контрольными. Всё время уходит на подготовку, а в следующем месяце буду свободнее. А разве там не сессия приближается? Усомнился опять отец. Я надеюсь опять сдать всё автоматом, но мне нужно сейчас отлично написать все контрольные. Угу, понимающе угукнул Чернов, а затем после недолгой паузы спросил. Лиза, у тебя всё в порядке?» «Конечно, папа, что?» «Да Инга так резко к тебе засобиралась. Мне с трудом удалось её уговорить. Хотя она, конечно, сказала, что соскучилась не только по тебе, но и по племянникам, брату и Ларисе. Но я-то её знаю. Если ей вожжа под хвост попала, и если ей куда-то горит, значит, всё плохо». «Па, у меня всё в порядке», — с нажимом произнесла Лиза. «Инга и правда не только по мне соскучилась, но и по Вадиму и его семье». Она мне сама пожаловалась на это. Да простит ей Инга эту маленькую ложь. Хорошо, значит, я беру билеты на следующий месяц. Да, конечно. Позвони мне, когда надумаете приехать. угу. Целуй там за меня Ингу и Тёмку. Как они? Тёма поправился? Да, только меня соплями заразил. Чернов громко шмыгнул в трубку, и Лиза засмеялась. Не болей, па, я тебя очень люблю. И я тебя тоже. Береги себя. Они попрощались, но не успела Лиза убрать телефон в карман, как он вновь зазвонил. На этот раз оказался Дэн Весенин. Если беседа с отцом успокоила и придала Лизе уверенности, так, словно папа в реальности оказался с ней рядом, то разговор с Дэном встревожил и напугал. Он опять не договаривал. Лиза мысленно выругалась на него и решила, что если и книги у него такие же, с кучей намеков и недоговоренностей, то как писатель он для нее совсем не интересен. Но когда она прямо спросила его о Роне, Разговор вдруг оборвался самым неожиданным образом. Лиза отчетливо услышала шум и металлический скрежет, ругательство, вырвавшееся у Дэна, и не предвещающий ничего хорошего грохот. А потом наступила пугающая тишина. Зловещая, мертвая. Лиза вскочила на ноги и, забыв о том, что находится на улице, закричала в молчавшую трубку. «Дэн! Дэн, ответь! Ответь! Дэн!» Вызов оборвался. Она набрала номер мужчины, но на этот раз его телефон оказался отключен. «О боже мой, божечки!» — причитала Лиза, вновь и вновь набирая номер. Когда до нее наконец-то дошло, что Дэн ей не ответит, она без сил опустилась на лавочку. Случилось что-то страшное. Но куда звонить, кому сообщать и что вообще делать, не знала. Растерянная, напуганная, ошеломленная. Лиза не сразу поняла, что находится уже не одна. Вначале ей чего то стало холодно и страшно. Уже не за Дэна, а так, будто она оказалась запертой в тёмном сыром склепе, наполненном ядовитыми пауками и скорпионами. И уже потом Лиза услышала возню рядом. Рыжий сидел с ней рядом, понурив голову и ковыряя носком кроссовки размокшую землю. «Ты вчера меня чуть не убил», — сказала Лиза, стараясь взять себя в руки и выстроить вокруг себя защиту, которую она утратила из-за страха за Дэна. Рыжий неопределённо мотнул головой и втянул шею в плечи. Если бы она не знала, что в его глазах может проявиться губительная темнота, если бы не видела страшный оскал на его простоватом лице, приняла бы его за обычного подростка. Со стороны они наверняка так и выглядели. Молодая девушка беседует с пятнадцатилетним летним парнем. Возможно, старшая сестра, которая выговаривает непослушному братцу за какую-то оплошность. «Что тебе от меня нужно?» «Помощь». Еле слышно ответил Рыжий. «Егор, я не Егор», — возразил он и поднял на неё взгляд. Лиза невольно перевела дух, увидев, что его глаза сейчас светлокарие, с чёрными точками зрачков. Ей уже удалось успокоиться и вновь завернуться в кокон. «А кто ты?» «Мы потерявшиеся», — неожиданно ответил он. «Я хочу вернуться, мне холодно, и я чувствую голод». «Я могу тебя накормить» предложила она, но Рыжий усмехнулся, и на мгновение на его лице промелькнул уже знакомый Лизе Аскал. «Ты не понимаешь. Ты не знаешь, что такое настоящий голод. Помоги мне вернуться». «Но как?» «Ты придумаешь. Ты такая же сильная, как я. И даже сильнее я это чувствую». Рыжий дёрнул носом, будто принюхивался, а затем осклабился. «Хорошо», — кивнула Лиза. «Лучше соглашаться и выспрашивать». Осторожно выспрашивать, не расслабляясь ни на секунду и держа оборону. Потому что если в её защите окажется брешь, Егор или кто он там сейчас, на неё опять нападёт. И кто тогда спасёт её? Это счастье, что вчера она оставила дверь открытой, и Морис сумел прогнать рыжего. Но сейчас в этом безлюдном переулке напротив часовни, в которой обитает другой призрак, помощи ей ждать неоткуда. Всё же это было слишком рискованно. «Прийти сюда». Но Рыжий всё равно появился бы где угодно. Возле дома, возле университета или ещё где. Он к ней будто приклеился и не отстанет, пока она не выполнит его просьбу. «Что случилось в пансионате? Ты видел?» Рыжий сморгнул, и темнота, начавшая застилать его глаза, пропала. «Она меня напугала сильно». «Она?» «Да, женщина, появилась так неожиданно. Но потом она сказала, что может мне помочь, сделать меня смелым и сильным, популярным». И что не ни Бугай, никто другой больше не будет меня высмеивать. И даже Ленка меня зауважает. Лена? Ну, Елисеева, моя одноклассница. Рыжий потупился, и Лиза невольно улыбнулась. Вот, похоже, причина, по какой он отправился в заброшенный пансионат. Желание понравиться однокласснице. И что случилось потом? Не помню. И как ты оказался здесь? Не знаю, просто оказался. А меня как нашёл? В метро увидел, почувствовал. Рыжий опять хищно дёрнул носом и оскалился. «Значит, это ты тогда за мной следил? Уйди!» Вдруг прохрипел он и замотал головой. «Уйди!» «Почему ты меня прогоняешь?» Спросила Лиза, но могла уже и не спрашивать. Те страшные метаморфозы, которые начали опять происходить с лицом мальчика, ответили ей куда красноречивее, чем слова. На его лицо наплыла тень, глаза опять залила темнота, а рот растянулся в хищном оскале. «Егор, возьми себя в руки!» приказала Лиза изо всех сил, стараясь не терять самообладание и заставляя себя усидеть на месте, хоть ей и хотелось со всех ног бежать отсюда, домой, в безопасное, тепло, к дожидавшемуся ее Марису. «Не могу!» — провел он и прижал к груди скрючившиеся руки, так, словно не в силах был больше терпеть выворачивающую суставы боль. До Лизы еле слышно донеслась уже знакомая ей музыка. Донеслась и затихла. Защита помогла, но удерживать ее становилось непросто. Лиза чувствовала чужую силу, немалую, хоть пока и уступающую ее собственной. Слои защиты слущивались, как обгоревшая на солнце кожа. Кокон истончался. Лиза не без труда отвела взгляд, чтобы не видеть больше почерневших глаз рыжего. И когда зрительный контакт с ним оказался разорван, торопливо принялась залатывать прорехи в защите. «А он погиб!» Прошептал ей почти в самое ухо Рыжий в тот момент, когда ей удалось восстановить кокон. «Его джипом сбили». «Кого, Дана? моментально спросила Лиза. Новость обрушилась на неё, подобно цунами. Подмяла, оглушила, утопила. И защита моментально спала. Рыжий победоносно осклабился и напал. Музыка оглушила. Голову пронзила такая сильная боль, что Лиза не выдержала и, сдавив виски руками, застонала. «Мне тоже было больно». «А они обещали...» — услышала она чужой голос от чего-то женский, не Егора. «Оставь меня. Отпусти», — выдавила Лиза. «Не могу. Это всё голод. Он страшнее и сильнее смерти. Я не помогу, если ты меня убьёшь». С трудом, почти теряя сознание, собирая себя по осколкам, Лиза попыталась вновь установить защиту. Но было поздно. Что-то тёмное уже проникло в неё разъедала изнутри кислотой, обжигала болью и опустошала. Девушка доскрежета стиснула зубы, чтобы не закричать. И если защита не помогает, значит, нужно биться. Изо всех сил до последнего биться за жизнь. Карабкаться, вытаскивать себя, как из полыни, обламывая лёд и сдирая пальцы до крови. Барахтаться, выныривать, не сдаваться, потому что сейчас ей никто не поможет. Только она сама. «Ты сильная, ты очень сильная, бейся» приказала Лиза себе от чего-то голосом Энге. И её же голосом напомнила, что со злом нужно бороться добром. С холодом — теплом. Она смогла защитить себя, пусть и временно, от страшных картин, которые ей рисовало воображение. Искорёженные автомобили, из которого спасатели вытаскивают искалеченное тело. Эту картину не она себе вообразила. Её навязало это нечто, что желает её ослабить и убить. И как только Лиза смогла отстраниться от страшного видения, Тут же нашла решение. С темнотой нужно бороться светом, никак иначе. Лиза представила себе, что внутри нее вспыхивает маленькая искра, которая разгорается до пожара, и яркие всполохи уничтожают темноту. Она так явно представила себе огонь, что даже ощутила внутри небывалый жар и сразу за этим почувствовала свободу. Боль отступила, но сильная слабость сделала тело непослушным и мягким, как у тряпичной куклы. Голова сильно кружилась. Из носа опять потекла кровь. «Девочка, тебе плохо?» Кто-то сердобольный присел рядом с ней и обхватил её руками. Лиза качнула головой и зажала ладонью нос. «Запрокинь наоборот лицо. Нужно что-то холодное приложить». Незнакомая женщина суетливо закопошилась в хозяйственной сумке, а затем выудила из него пакет с замороженными пельменями. «На, возьми. Погоди, сейчас платок ещё найду». Лиза послушно приложила к носу платок, а сверху пакет. «Врача вызвать?» продолжала беспокоиться женщина. «Нет, спасибо. Пожалуйста, найдите в моей сумке бутылку с водой и шоколадку. У тебя сахар упал. Ты диабетчица?» Лиза сделала неопределённый жест, а женщина, больше не задавая вопросов, уже протянула ей открытую бутылку с водой. Лиза намочила платок и вытерла им лицо. Затем отломила от протянутой шоколадки большой кусок. От сладкого силы постепенно возвращались. Головокружение прошло. Кровотечение тоже постепенно остановилось. «Может, все же вызвать скорую?» «Нет, спасибо. Мне уже гораздо лучше. Только вот платок ваш испортила». Через силу улыбнулась Лиза. «Это такая ерунда?» Женщина улыбнулась в ответ. Ей было хорошо за пятьдесят, вокруг глаз симпатично собирались лучики морщинок. На выкрашенных в русый цвет волосах кокетливо сидела бордовая шляпка. И улыбка у нее была добрая, и располагающая. «Вы не видели тут рыжего мальчишку? Подростка?» — спросила Лиза. Женщина качнула головой, а затем встревоженно нахмурилась. «Это он тебя? Он что, тебя ударил? Так я сейчас полицию вызову. Нет-нет, всё в порядке, просто это мой знакомый, я его догоняла, а потом почувствовала себя неважно и присела. Ну ещё догонишь. Проводить тебя. Я возьму такси. Тут стоянка была неподалёку». Женщина все же сопроводила ее до такси, наказала водителю довести пассажирку в целости и сохранности. Лиза еще раз поблагодарила незнакомку и от всего сердца пожелала ей здоровья и удачи. Пусть сейчас она была слаба, но ее пожелания добра от всего сердца всегда сбывались. Женщину еще долго не будет ничего беспокоить в плане здоровья. И удача тоже будет ей сопутствовать.